Глава восьмая. Эдик ожидал появления коронованной особы со стороны входа, что было бы вполне естественно, но здесь он не угадал. Внутреннее пространство палатки вдруг озарилось приглушенным золотистым светом, словно кто-то ночник включил. «Приветствую вас, господа!» — прозвучал приятный баритон. «Леди Пидет, как и всегда, восхищен вашей красотой!» «Ну, знаете ли, это даже для Аркинсейла слишком...» Со всеми его чудесами и магией посреди штабного шатра стоял Годар Натаниэль III. Вернее, не сам, не совсем сам. Твою мать, у этих слов не хватило даже себе объяснить, что он сейчас видел, не говоря уже о внятном пересказе для непосвященных слушателей. На самом деле, то, что сейчас появилось в палатке, называлось «Воплощенный аватар истинного правителя». Четыре немного пафосных слова с вполне конкретным смыслом, понятным любому коренному обитателю Аркенсейла. Эдик таковым не являлся, поэтому его охватило банальнейшее любопытство, и он глазел наившееся чудо, как на редкую обезьяну в зоопарке. Все остальные испытывали неподдельное благоговение от созерцания ожившего трехмерного изображения государя. И даже Аларок, несмотря на свои передовые взгляды, нацепил на себя соответствующую моменту мину. Чтобы внести ясность, потребуется краткий экскурс в историю Аркенсейла и немного в географию. Эдик как раз сейчас этим и занимался. Старался вспомнить все, что ему удалось прочитать и услышать касаемо этих вопросов. А почему бы и нет? Тем более, что сейчас все отвлеклись на появление короля и на напарни совершенно не обращали внимания. Дело в том, что с тех времен, когда Аркенсейл сформировался как единое государство, у власти стала династия Брейнингов. И царствовало несколько сотен лет, и Бог его знает сколько поколений. Право на власть было густо замешанное на магических способностях, одним из проявлений которых как раз и был воплощенный аватар правителя, ставший неотъемлемым атрибутом королевской власти. Как корона держава эскипетр у монарших фамилий на земле. Активировался он древним магическим ритуалом в процессе коронации очередного правителя. А поскольку такая способность передавалась только по мужской линии бреннингов, то у других дворянских семей шансов не было. Подтвержденная древность рода позволяла претендовать на трон, а самой возможности не было. Этот факт совершенно не означает, что они не предпринимали попыток, причем даже не старались скрывать своих усилий в этом направлении. Но пока у них не было воплощенного аватара истинного правителя, власть королевского дома Бреннингов оставалась незыблемой, как гранитная скала. Магический атрибут, ко всему прочему, оказался не только лишь бесполезным символом. Совершенно напротив, он защищал своего обладателя от неожиданных нападений, покушений, болезней, ядов и воздействия чужеродной магии, особенно ментальной, и еще позволял государю оказаться в нескольких местах одновременно. Как выяснилось, у правящего монарха мог быть не один аватар, Причем их можно было вызвать к жизни всех вместе сразу, и каждый действовал абсолютно самостоятельно. При всем при этом король воспринимал информацию, полученную от воплощений, в режиме онлайн, если можно таким образом выразиться. Так, словно он сам находился в том или ином месте. Количество воплощений зависело от магической силы, ума и свойств характера монарха. Годдард Натаниэль имел в своем распоряжении три... и это характеризовало его как мудрого и прозорливого правителя. Это что касается исторической справки. В географическом же плане оказалось еще мудренее. Название Маркинсейл местные исследователи обозначили мир, единственный известный континент этого мира, и, собственно, само государство, занимающее весь континент. Так уж повелось. Тут вспомнились слова Деккера, когда он рассказывал только что провалившемуся Эдику о своей родине. Аркинсейл, так мы называем этот удивительный и прекрасный мир. Мир могучих волшебников и доблестных воинов. Мир цветущий, плодородный и изобильный настолько, что большего невозможно желать и трудно представить. Магическое искусство достигло небывалых высот, получив наследство от мудрых предков алтари силы и равновесия. Наши чародеи нашли способ открывать и контролировать порталы в другие миры. Уже и не упомнишь, какие времена. И не только нашли, но и смогли этим знаниям грамотно распорядиться, обратив его ко всеобщему благу. Здесь нет места войнам и бессмысленным разрушениям». Так, наверное, оно и было, пока катастрофа планетарного масштаба не разрушила размеренную идиллию этого мира. 28 лет назад. Не такой уж и большой промежуток времени. Но его хватило, чтобы герцогство Бороз заявило о своем суверенитете, преобразовавшись в протекторат. Провинция Вадельнес под разрушительным воздействием портальных прорывов превратилась в бесплотную пустыню, а острова Кипуланского архипелага обезлюдили, превратившись в рассадник монстров. Эдик бы еще многое вспомнил, но тут его отвлек голос правителя. Вернее, имя, которое тот произнес — Аларок. Годдард Натаниэль обратился к наставнику. Других алароков здесь не было. Парень прервал размышления и весь превратился в слух. «Магистр аларок, очень рад, что вы снова с нами, несмотря на былые разногласия. Если я не ошибаюсь, именно вам мы обязаны победой, в большей своей части. Так, мэтр, не рая». Аватар посмотрел на придворного мага. Тот молча кивнул, а леди Пидета чего-то пошла красными пятнами. «Простите, ваше величество!» «Но я так не считаю!» — не удержала она всплеска эмоций. «Орден!» «Эльза!» — король прервал первого магистра с отеческой укоризной в голосе. «Никто не умоляет ваших заслуг перед государством. И тем не менее я считаю, что это не повод нарушать придворный этикет!» «Простите, ваше величество!» — снова пробормотала пунцовая от досады чародейка, присев легко в реверансе. «Больше не повторится!» «Пустое!» Добродушно отмахнулся правитель и вернулся к интересующей его теме. «Так вот, я лично хочу поблагодарить вас, магистр, и вашего ученика тоже». «Большое спасибо, государь», — глубоко поклонился Аларок, прижав правую руку к груди. «Кстати, где этот достойный юноша?» Монарх с любопытством закрутил головой. Взгляды присутствующих обратились на Эдика. не позволяя правителю усомниться, что перед ним именно тот, кого он желал увидеть. Аватар, стелющимся шагом, обошел вокруг парня, оставляя после себя шлейф золотистого сияния. Остановился. Еще раз окинул парня испытывающим взглядом. Наверное, у Эдика карма такая. Каждый раз при новом важном знакомстве выглядеть неподобающим образом. Конечно, сейчас на нем не крестьянский тулуп с ватными штанами, а совсем даже наоборот. Но этот факт положение вещей не менял, особенно учитывая последние приключения. Но что уж здесь поделаешь, остается только смириться и попытаться избежать подобного в будущем. А впрочем, наплевать, пусть принимают таким, как есть. «А почему наш герой связан?» С неподдельным изумлением обратился король Кренирая. «Недоразумение вышло!» Засуетился придворный маг. «Эй, кто-нибудь, развяжите пленников! пленников!» Золотистая полупрозрачная бровь полезла вверх. «Простите, не так выразился, Ваше Величество!» Окончательно растерялся магистр, скрывая эмоции в почтительном поклоне. Эдик улыбнулся. «Значит, все-таки герой?» Сам Годард Натаниэль признал. А его слово чего-то достоит. Правда, общее состояние парня не совсем соответствовало геройской ипостаси. Непотребный внешний вид немного смазывал образ. Застрявший в волосах водоросли Вымазанные в черной тени доспехи, мокрые штаны — не самый брутальный внешний вид. Да и самочувствие оставляло желать лучшего. В носу свербело, знобило и ломало все тело. Очень хотелось принять ванну, чтобы обязательно с очень горячей водой и вымыться с мочалкой и мылом, и переодеться в чистое. Да чего уж там мелочиться, поесть, выпить и поспать тоже не помешало бы. А еще обязательно, чтобы орден дали, и лучше большой. Герою без награды никак нельзя. Наплыв приятных мечтаний прервали грубые прикосновения сильных рук. Кто-то торопился исполнить приказания королевского чародея. С героями так не обращаются. Но штабному порученцу, похоже, абсолютно начихать на этот тезис. Ему бы побыстрее управиться с заданием и ретироваться во своясе подальше с глаз титулованных особ. Уж больно их здесь много скопилось. В пересчете на единицу площади. Наконец Эдика освободили, и он с удовольствием растер затекшие руки. Да и не только руки. Он весь пришел в движение, словно легкоатлет перед ответственным стартом. Замерзшие конечности и занемевшие мышцы требовали притока крови. Какой-то царедворец недовольно шикнул на парня. В присутствии монарха так себя не ведут. Да пошел ты! Сам бы попробовал полазить в болоте, а потом постоять на морозе в интересной позе. Долго бы выдержал. Вот то-то. Впрочем, этот монолог Эдик воспроизвел лишь в голове. Даже он понимал, что не стоит бросаться такими словами, да еще и перед королем. «Прошу извинить меня, Ваше Величество, очень замерз». Посчитал нужным объяснить свое поведение Эдик и оглушительно чихнул. Аэрозольное облако, исторгнутое защитной реакцией организма, вспыхнуло мелкими искрами в золотистой ауре воплощенного аватара. Эдик громко шмыгнул и утернул с ладонью, а на Натаниэль захохотал. Может быть, поведение парня и ввело бы в состояние ступора поборников строгого соблюдения этикета, но король сейчас от души развлекался. Ему было интересно. Еще бы. Новый человек, стихийный чародей и ученик самого Аларока, Да к тому же, если верить докладам, пришелец из другого мира. Необычное поведение, своей непосредственностью, разительно отличающееся от общепринятого, тоже привлекало внимание. Не каждый день скучной, перегруженной заботами жизни монарха Богатно подобные события. Впрочем, королевская милость скоротечна и мимолетна. Факт всем давно известный. Недаром же советуют избегать щедрот царских, потому что чревато это всякими неприятными последствиями. Остается надеяться, что Годерт Натаниэль не из таких и окажется более последователен в своих предпочтениях. «Выяснилось, что ты уже давно оказываешь мне услуги, юноша!» Отсмеявшись, вымолвил король и, увидев удивленное лицо собеседника, пояснил: Я сейчас имею в виду возвращение альдерийских земель. Протекторат получил славную зуботычину, а марграфство достойного владетеля. Эдик в ответ согласно кивнул с донезя важным видом, чем вызвал у Годорта Натаниэля новый приступ веселья. Он даже слезу смахнул, хотя какие могут быть слезы у призрачного воплощения, если разобраться? А что тут смешного? Все так. и зуботычина славная, а уж выражать сомнения о собственном достоинстве попросту глупо. «И к тому же я думаю, что твои последние свершения требуют отдельной награды. Особой!» Речь государя стала торжественной. «Я хочу подарить тебе...» Аватар царственным жестом вытянул руку. Над ладонью заискрились лучи преломленного света. С каждым мигом их становилось все больше. Сияние усиливалось, пока не превратилось в сверкающее подобие морского ежа. А когда призрачные иглы втянулись и все прекратилось, в воздухе повис камень, похожий на большой кусок отполированного янтаря оранжево-желтого цвета с белыми прожилками. Каким образом призрачная сущность могла вызвать к жизни материальный объект, даже задумываться не хотелось. Все равно объяснить не получится. Но факт остается фактом. Да и доказательство вон оно. Плавно покачивается над полупрозрачной десницей камень призыва воплощенного аватара истинного правителя. Под крышей шатра пронесся восхищенный вздох. «Я скоро магические кристаллы солить начну впрок», Едь слышно пробормотал недовольный парень, но вслух сказал другие слова. «Большое спасибо, Ваше Величество! Век не забуду Вашей доброты!» Сказал и взял награду, совершенно будничным жестом, чем вызвал еще один вздох, на этот раз недовольный. «Да что ты будешь делать? Какая притязательная публика собралась? Постоянно чем-то недовольны. А что вы хотели, уважаемый? На земле как-то не довелось с королями настолько тесно пообщаться. И предмета по изучению придворного этикета нет в общеобразовательной программе. Так что не обессудьте. Ну да ничего, поворчат и перестанут. Они перестанут, и хрен с ними». Сейчас этика больше занимала пожалованная награда, жившая своей жизнью. Камень заметно потеплел, по руке пробежали иголки. Артефакт принимал нового владельца. И судя по тому, что пальцы не оторвало, процесс завершился благополучно. Эдик упрятал камень в поясную сумку поглубже, чтобы не потерять ненароком. Все-таки королевский подарок. Хотя он, скорее всего, погорячился с желанием получить орден. Похоже, эта штука почетнее. Гораздо почетнее. На такую мысль его натолкнул случайно брошенный на зрителей взгляд. Вытянутые лица и завистливые взгляды. Ну да, обычной награде так бы не завидовали. Эдик приосанился и огляделся уже с гордым видом. Король рассматривал Эдика словно диковинного зверя, но говорить продолжил с наставником парня. — Магистр Аларок, я догадываюсь, что ваша скандальная теория, вызвавшая нешуточное волнение в ученых кругах, нашла подтверждение, — высказал предположение Аватар. — Те вещи, которые я смог недавно наблюдать, под силу лишь стихийному магу. «Должен вас поздравить с успехом. Я надеюсь, это пойдет на пользу Аркинсейлу в такое непростое для страны время». «Спасибо, Ваше Величество!» — снова поклонился Аларок. «Ходят слухи о некоем особенном кристалле стихийной магии, подтверждающей силу волшебника. Могу я полюбопытствовать?» Годдард Натанель требовательно протянул руку. «Конечно, государь!» — Аларок подошел ближе. «Эдард, покажи!» Эддар! правитель Аркинсейла, даже замер на мгновение от удивления. «Вот даже как! Становится все интереснее и интереснее! Ну что же, посмотрим на развитие событий!» «Да чтоб тебя! И король туда же!» — Эдик скрипнул зубами. «А как не скрипеть?» Напустят на себя многозначительный вид, услышав его имя. «А что к чему, пока еще ни один человек толком не объяснил? Посмотрит он, интригант золотистый!» Ну, пока на это посмотри. Эдик стянул с шеи цепи, передал камень Годдарду Натаниэлю. Оказалось, что аватар вполне мог управляться с обычными материальными предметами. Воплощение короля с удовольствием приняло кристаллы и принялось любоваться переливанием красок в его глубине. Аларук же, оставшись на почтительном удалении, принялся объяснять. Сверкающая аура аватара слепила глаза, поэтому Аларок не рассматривал волшебные артефакты рассказывал по памяти. Да и что могло поменяться за короткий промежуток времени? Камень стихий, он и есть камень стихий. Каждый цвет олицетворяет подвластные магу силы. Голубой соответствует стихии воздуха, зеленые стихии земли, синей воде и красной огню. Яркость каждого из них зависит от могущества чародея. Наставник перевел дыхание и продолжил. Символ в центре символизирует уровень мастерства. В нашем случае четвертая ступень. «Мой ученик имеет ранг заклинателя». «Я не сильно сведущ в рунах, но, на мой взгляд, на четвертую не очень похожи», не отрывая глаз от кристалла, произнес король. «Вы ничего не перепутали, уважаемый алларок?» «Да нет же, государь, ошибки быть не может!» С пылом возразил наставник и тут же осекся. В центре кристалла плавала совершенно другая руна, та, которая соответствует цифре семь в табеле о магических рангах. «Магистр». «Магистр?» — опешил Аларок. «Не может быть!» — эхом отозвалась леди Педет. «Как интересно!» — оживился Годдард Натаниэль, наблюдая за реакцией волшебников. «Какой богатый на события день!» «Действительно, по-другому не скажешь. Даже чрезмерно богатый. Эдика словно пыльным мешком ударили. Он понимал, что камень силы врать не может. Но в голове все равно не укладывалось, откуда что взялось. И самое главное, когда успела. Из него магистр как... как... Нет, как из дерьма пуля, немного не то сравнение. Все-таки он что-то да может. А если про силу заклинаний говорить, так и вообще. Но здесь больше подходит сопоставление лома и скальпеля. С акцентом на то, что какова бы ни была разрушительная мощь первого инструмента, ему недоступны манипуляции, которые можно выполнить с помощью второго. Ранг магистра прежде всего подразумевает умение, а потом уже силу. На 10-килограммовой кувалде можно хоть что написать. Она от этого в плотницкий молоток не превратится, или, к примеру, в молоток каменщика. Так и останется самым убойным аргументом, если надо что-нибудь сломать или разбить. Аналогия, конечно, посредственная, но общее представление дает. Больше интересовал другой момент. Причина, по которой кристалл решил присвоить своему владельцу максимальную ступень мастерства? С завесу над интригой приоткрыл наставник, причем не ставя перед собой такой задачи. Ты когда успел научиться порталы создавать? Радостное удивление напитывало каждое слово наставника. Вот оно что. Мог бы и сам догадаться. Ведь попадался на глаза перечень умений, необходимых к освоению, для каждого магического звания. В частности, для получения ранга магистра было обязательным умение вызывать межпространственный переход. Портал, если проще говорить. Активация эдиком кристалла мгновенного перехода в каналах между мирами была воспринята стихийным артефактом, как самостоятельное сотворение портала. Только так можно объяснить изменение символа внутри четырехцветного камня. Но эта версия тоже не все объясняет. Как тогда быть с остальными умениями магистра? В коих в табеле о рангах имеется длинный список. А может, не стоит заморачиваться? В Аркинселе, стихийных чародеев седьмой ступени и не было никогда. Возможно, у них как-то по-другому все происходит. Будем считать, что звание магистра ему присвоили авансом. С этой мыслью Эдик выдохнул и расслабился. «Ты сейчас выглядишь так, словно что-то знаешь», а ларок уловил изменения в настроении ученика. «Давай-ка поделись со мной своими догадками. Может, потом как-нибудь учитель?» Попытался отвертеться Эдик. «Никаких потом, молодой человек», требовательно заявила леди Пидет, присоединяясь к разговору. «Не исключено, что новые знания пойдут на пользу государству». «Вот же змея». Не упустила момент показать монарху, как она родеет Заркенсейл. За Но если отмести ненужный пафос, то где-то чародейка и права. Пришлось рассказать во всех подробностях, как началось, где были, кого видели и что пришлось сделать, чтобы вернуться. Потом вошел ух, объявил нас с Деккером, болотниковыми перевертышами, а дальше вы знаете. Закончил пересказ событий Эдик. И тут же пожалел об этом, потому что судя по глазам первого магистра Ордена. Она уже готова пустить его на опыты, предварительно заперев его в какой-нибудь подвал с толстыми стенами, решетками на окнах и запертой снаружи дверью. Слух она ничего не сказала, но такая перспектива явно прослеживалась. Оставалось только уповать на наставника, что тот не даст своего подопечного в обиду. Впрочем, это далеко идущий прогноз. А прямо сейчас может разгореться высоконаучная дискуссия. И сколько она продлится, даже гадать затруднительно. Принимать же участие в споре магистров Эдику не хотелось совершенно. Он уже еле стоял на ногах от усталости и пережитых за день впечатлений. «Мы с наставником пойдем, ваше величество, если, конечно, вы не возражаете». С надеждой на правильный ответ обратился к королю Эдик. «Не так быстро, милый друг», — Годдард Натаниэль отрицательно покачал головой. «Нам осталось еще одно досадное недоразумение урегулировать». «Здрасте, приехали». «Начали за здравие, кончили за упокой». Эдик солороком напряглись, а остальные заметно оживились, что, впрочем, вполне естественно. Чужие неприятности всегда больше радуют, чем чужой успех, а судя по голосу короля, сейчас эти неприятности будут. Мы не рая, прошу! Аватар передал слово старому магистру. Не далее, чем вчера, в замке Эльдери был брошен вызов в круг мечей, приняв важную позу, провозгласил придворный чародей. «Зачинщиком выступил баронет Ортис Денито, ответчиком Марграф Эдард Альдерийский. Причина вызова — оскорбление действием со стороны ответчика и непоправимый урон рыцарской чести и достоинству баронета. Вы не отказываетесь от вызова, марграф Фух, «Фу, делов -то. С облегчением выдохнул Эдик. «Я уже, черт знает что, успел подумать. Конечно, не отказываюсь». Среди присутствующих в штабной палатке пробежал поток обсуждения новости. А ларок только дернулся, чтобы возразить. Но его остановил повелительный жест короля. «Не сейчас». «Тогда я объявляю круг мечей на завтрашний полдень у границы лагеря», закончил речь Ренирая. «Вот теперь можете идти, Марграф». Годард Натанель вернул Эдику кристалл стихий. «Отдыхайте, завтра увидимся». «До свидания, ваше величество», — кивнул Эдик. «Дейкер, ты с нами?» «Не с вами», — скрижетнула зубами леди Пидет. «Это мой человек, и я еще с ним не закончила». «Ну, не с нами, так не с нами», — парень пожал плечами. «Всем пока». Эдик махнул на прощание рукой, надел артефакт на шею и вышел из палатки. Не обращая внимания на толпу зевак, он направился в направлении лагеря миникаинов. По крайней мере, настолько он это местоположение себе представлял. На выходе из лагеря его нагнал Аларок. «Эдард, мне надо тебя осмотреть на предмет остатков чужеродной магии». В голосе магистра слышалось неприкрытое беспокойство. «Завтра бой, боюсь, как бы чего не вышло». «Аларок, давай все потом, а?» — отмахнулся Эдик. «Я и так еле ноги таскаю от усталости. А если срочно не поем, не посплю и не согреюсь, то прямо сейчас сдохну, и мне будет абсолютно начихать на круг мечей баронета и всех его родственников». И на остатки чужеродной магии тоже. Голова уже пухнет от всего, что со мной за сегодня приключилось. Поэтому пощади, пожалуйста. Кстати, смотри, гномы едут». То ли Аларок внял жалобом, то ли неуклюжий перевод темы подействовал, но продолжать разговор наставник не стал. А позже и вовсе стало не до разговоров. Все внимание заполнили прискакавшие миникаины. «Ох, и заставил ты нас поволноваться, Тингмар!» Гудела ерехонской трубой Штерк, помогая Эдику забраться на скакуна позади себя. — Обыскались тебя! Быки вон копыта стерли! Да еще и тайкури-аларок куда-то надолго запропастился! — Все нормально, воевода, не переживай! — успокоил на напарень. — Вот я, вот аларок, ничего плохого не случилось. Наши-то все живы. — А чего им будет? — удивился вопросу гигант. — С десяток хирдманов чуть потрепало! Да два всадника несколько стрел словила. Но это мелочи, к утру оправятся». «Эрика?» Эдик не мог не поинтересоваться судьбой воительницы. «Валькирия где-то в королевском лагере победу празднует. Она целую пропасть народа лично от гибели спасла. Ее ей благодарят». Штерг говорил с такой гордостью, словно он сам оказался причастен к ратным подвигам девушки, но все же с виноватым видом. «Мы ей не сказали, что вы пропали». Просто расстраивать не хотели. Вот и хорошо, пожрать-то у вас найдется. Услышав добрые вести, Эдик перешел к личным потребностям. Сообразим что-нибудь, обнадежил Штерк. А Ларок уже сидел за спиной другого всадника, поэтому здесь их больше ничего не задерживало. Воевода гикнул и погнал своего в ЦБК, подавая пример остальным воинам. Через пять минут кавалькада уже была в гномием лагере. Миникайны искренне обрадовались нашедшемуся Тингмару и окружили того поистине родительской заботой. Пришлось, правда, отвечать на многочисленные расспросы и приветствия, но это совсем не тяготило. Хуже, если бы оказалось по-другому. С Эдика сняли доспехи, притащили сухую смену одежды, здесь же на улице растерли до красная и переодели. Как малое дитя правослово. Парень опомниться не успел, как сидел у костра, завернутый в мохнатую шкуру с кружкой горячего грога в одной руке, И деревянной ложкой в другой. Перед ним стояла глубокая миска с горячим густым варевом, распространяя аппетитный аромат. Ничего особенного, жирный мясной бульон с кусками баранины и покрошенными в него лепешками. Очень хорошо заходит с голодухи, да еще и с мороза. Эдик бы сейчас не отказался от стакана прозрачной сорокаградусной жидкости, а еще лучше семидесяти. Да чтобы с перцем, чтобы до самого нутра пробрало, а потом еще в баньке пропариться. Но чего нет, того нет. Придется обходиться доступными средствами для профилактики последствий переохлаждения. Он замахнул сразу полкружки Грога и принялся за еду. Аллорок тем временем решил поделиться своими опасениями своей воды и искал его в радостной бивачной суете. Насилу нашел, а потом еще целую минуту за рукав дергал, чтобы привлечь внимание гиганта Минникайнина. «Штерк, у да завтра дуэль!» — начал магистр. Но Штерк посчитал, что услышал достаточно. «Эй, хирдманы!» — заорал он с легкостью перекрывая все остальные голоса в лагере. «У нашего Тингмара поединок! Выпьем же за его удачу!» «Да!» — в ответ раздался многоголосый торжествующий рев. «Кунан Тингмар! Кунан Луми Ульфур! ух ух ух ух Аларок плюнул от злости и ушел к себе в палатку. Продолжать беседу дальше стало бессмысленно. Аминикайны продолжали бесноваться, восхваляя своего предводителя. Они не разделяли тревожного состояния магистра ни в малейшей степени. Вся жизнь суровых детей-гор сплошная борьба борьба с природными низгодами, опасными хищниками, враждебными кланами. А битва для них это праздник шанс проявить собственную доблесть и отличиться перед богиней айти Поэтому волноваться за Тингмара нет никаких причин. Следует лишь возрадоваться за него. У клана Луми-Ульфур самые могучие воины и непобедимый вош Тайкури. И он порвет в клочья любого противника, как уже делал много раз до этого, без вариантов. «Кунан Тингмар!» Взметнувшиеся вверх рога выплеснули горячий грок на снег под ногами. «Кунан Луми-Ульфур!» Эдик этого уже не слышал. Он согрелся и уснул. Не проснулся, даже когда миникайны бережно подняли его на руки, перенесли в палатку и уложили на походное одеяло. Ему снилось, как он пронзает между мири от портала к порталу. На груди полыхает четырехсветный знак магистра, а полчища чудовищ падают к его ногам, сраженные убийственными заклинаниями. Аркинсейл спасен, и народ спешит чествовать своего благодетеля. Годдард Натане лично вешает ему на шею широкую красную ленту с большущим орденом, украшенным драгоценными камнями. За его спиной улыбается воплощенный аватар истинного правителя, Надменная леди Педет склоняет перед ним красивую голову, признавая его заслуги. Радостные крики, музыка, сверкание фейерверков, праздник. Вдруг все закончилось и погрузилось в непроглядную темноту. Словно выключателем щелкнули в комнате лишенные окон. Вдалеке мелькнула синяя искорка. Погасла, снова появилась уже ближе. К ней присоединилась вторая. Фиолетовая вспышка полыхнула лента северного сияния и высветила обрез головы в глубоком капюшоне. Синие искры превратились в сапфировые глаза. Черный провал лица приблизился. «Тебе конец!» Голос Ценхернудея отразился в голове многократным эхом. Синеглазый пропал, а из тьмы вынырнула жуткая морда Теребла Магира и стальными челюстями откусила Эдику голову. Парень зашелся воплем ужаса. Задергался в судорогах и проснулся весь в холодном поту. «Ты кричал во сне!» Рядом сидел Аларок. Кошмар привиделся. Эдик бесил, откинулся на лежанку. «Пора подниматься. Нам нужно готовиться к поединку». Эдик застонал, прислушиваясь их собственным ощущениям. «А ощущения, надо сказать, были хреновые. Убейте меня прямо здесь. Настолько никуда не хотелось идти».